Оставаться во Франции было небезопасно. Большинство тех откупщиков, которые не скрылись, сидели в каталашке. Он-то не в пример им был достаточно умен и не присвоил себе дворянского титула ни по одному из своих владений, а сейчас он держался в тени. Заколотил все свои замки, а также дворец в Париже, жил в латуре, тихо, уединенном. С очень небольшим количеством слуг Щедро жертвовал на всякие учреждения Новой Франции Нет, ему-то вряд ли угрожала какая-либо опасность Он спокойно отнесся К конфискации Сен-Вигора И тут же через подставное лицо Снова купил и замок и мень. Все коммерческие сделки Он совершал через подставных лиц Скупал, что только мог скупить В широких масштабах делал поставки для армии И все это через подставных лиц а когда придет желанный день, когда объединенные рейлийские армии триумфальным маршем войдут в Париж, тогда среди победителей окажется муж его внучки, заслуженный воин, граф Матья де Курсаль. И тогда Робине выступит вперед из темного закутка и докажет, что в отсутствии своего героического родственника преданный успешно вел его дела. Но... Произошло событие, вверх дном перевернувшее все планы мосье Робине. Было получено известие, что Матье де Курсель, прикрывая своим батальоном отступление полка, пал в бою за королевские лилии Франции. Жюльберто, услышав это, окаменело. Мосье Робине никогда не думал, что можно так побледнеть. Он погладил ее похладевшую руку. Она отняла у него руку и вышла из комнаты. Он понимал, что в ней происходит. Жильберта обвинял его и себя самое в нелепой кончине Матье, этого порядочного человека, который любил ее. Два дня она не показывалась. Он послал ей еду, она почти ни к чему не притрагивалась. Но третий день она сошла вниз. Некоторое время она сидела молча. Потом она сказала, это это нечеловечески больно, дедушка. Думая о своем будущем, рассудительный Робине приходил в безрассудную ярость. Он вдруг понял, что оставался здесь вовсе не ради умножения своих богатств, а потому что хотел удержать возле себя Жильберту и маленькую Марию Сидонию, подвергать себя и дальше опасности бессмысленно. «Вечность может пройти», Прежде чем Европа положит конец всему этому безобразию, а сколько зла тем временем успеют натворить парижские безумцы, он, Робине, в опасности, но еще большей опасность грозит Жильберте, вдове врага республики, надо бежать из Франции. Однако он знал Жильберту, как она неблагоразумна, но и она заразилась новыми идиотскими идеями, болтовнёй, того самого чудака, который лежит здесь неподалёку, под своими тополями. Жильберта не захочет уехать, будет упорствовать в своём желании остаться и приводить в оправдание тысячи причин, но главной причины не назовёт, ибо главная причина — этот проклятый мечтатель, фантазёр, глупец, этот молодой Жерарден. И вот носившемуся с такими мыслями Робине доложили о приезде Фернана. Весть о смерти Матье ввергла Фернана в глубокое смятение. Он никогда не желал зла мужу Жольберты. Ратуя за войну, он даже в глубине души не сдаил мысли об этом честном человеке, по долгу совести, покинувшем страну. Великий переворот смел с лица земли многих более значительных людей, но в этой смерти, казалось ему, он, Фернан, чем-то повинен. Увидев Фернана, мосье Робина не скрыл своего гнева. «Эткий глупец!» этот дурень, подламывающий сук, на котором сидит он сам, а его друзья, он внес законопроект о конфискации мигрантских имений. Он вверх Францию в братоубийственную войну, стоившую жизни Матье. Теперь вы видите, что натворила ваша философия, Масье, встретил его Рубине. Сначала вы болтаете о природе и о мире, о равенстве и о братстве, а потом развязываете гражданскую войну. Бедный Матье, но он, по крайней мере, знал, где его место. Фернан был изумлен, что этот старик, эта ходящая рассудительность, так сильно взволнована, не скрывает своих чувств. Ваше горе извиняет вас, Масье, сказал он. Я воздерживаюсь от возражений, дабы не углублять вашего гнева.